Глава, седьмая. Делай, что делается. грустный пригрустный Платон стоял в тесном помещении возле входа в тюрьму и держал в руках сверток с моей одеждой. Тайная канцелярия порадовала. Сообразили, что деда о моих злоключениях не нужно ставить в известность, и вызвали человека, который одновременно и близок мне, и вхож в семью и болтать не будет. «Не думал я, что до такого дойдет, Константин Александрович», вздохнул Платон, передавая мне сверток. «Я забираю вас из тюрьмы». «Скажи спасибо, что не из морга», усмехнулся я. «Тюрьма — ерунда, Платон. Мальчик не считается мужчиной, пока не побывал в тюрьме». Я бросил сверток на скамейку, стянул с себя оранжевую робу. «Да неужто?» — переспросил Платон. «Так у вас говорили?» «У нас по-всякому говорили», — проворчал я, переодеваясь в форму академии. «В том числе и так...» «Да шучу я, Платон Степанович. Я ведь не черный маг. У меня чувство юмора есть. Скажи, пожалуйста, а вот эта прорицательница, бабка-мурашиха...» «Она со скольки принимает?» «Я думал, мы отправимся отсюда прямиком в академию». «Человек предполагает, а Господь располагает». «Вы, ваше сиятельство, не Господь». «Да уж, Бог миловал», — хохотнул я, чувствуя, как почему-то поднимается настроение. «Хотя вполне понятно, почему оно поднимается». Я четверть суток прожил, как капитан Чейн, влез на заброшенный завод, пережил взрыв, ранение, любовь прекрасной дамы, допросил пленного, утер нос с матерым профессионалом. Кровь-то кипит. Это вам не в Академии штаны просиживать. Впрочем, надо признать, полгода учебы в Академии нанесли моим штанам куда меньший урон, чем одна эта ночь». Платон, верный своей традиции, приехал на такси. Водитель дождался нас и, выслушав новый адрес, ударил по газам. «Что же вам потребовалось от прорицательницы?» — спросил Платон, поставив завесу от прослушивания. «Что происходит, Константин Александрович? Ты же помнишь, как я дал Вишневскому задание копать под завод?» — спросил я с удовольствием глядя в простое, нетонированное окно. Разумеется. Ну, вот он и копнул, после чего пропал без вести. Скорее всего, погиб. Сегодня я забрался на этот завод, нашел там чемодан Вишневского, с которым он не расставался. И весьма тонкий намек на то, что ребята, под которых я копаю, знают, что копаю я. Полагаю. Эха этого тонкого намека сегодня ночью слышал весь Петербург. «Да, его», — кивнул я. «Вы-то хоть целы?» «Клавдия меня подлатала, жить буду», — отмахнулся я. Ранение напоминало только тающая боль в левом бицепсе, как будто ударился обо что-то. «А вот этим сукиным детям я такой гарантии уже дать не могу». Перевешиваю всех. И поскольку ниточек они мне не оставили, я сделаю смелое предположение, что в одном Петербурге не могут совершенно независимо друг от друга действовать две организации такого масштаба. Они связаны. Просто одни действуют через политику, а другие через магию. И если не получается копать под одних, значит нужно копать под других потому мы и едем к прорицательнице». «Я мало что понял», — признался Платон. «Тебе пока и не нужно», — утешил я. «Знай одно, я делаю все, что в моих силах, и даже больше». «Вот этому верю охотно». Мы подъехали к знакомой хибаре уже засветло. Платон остался в машине, я настоял а сам вошел внутрь. С прошлого визита здесь ничего не изменилось. Все та же затхлость, травы, свисающие тут и там, огонь в печурке. Только хозяйка лежала на тахте, а не сидела на двух стульях одновременно. «Прошу прощения за ранний визит», — громко сказал я. «Дело срочное». Старуха не шелохнулась. «У меня нехорошо ёкнуло сердце». Этого еще не хватало. Что ж, на месте этих сукиных детей я бы, конечно, тоже постарался устранить всех прорицателей или прибрать их поближе к себе. «Бабка Мурашиха?» — позвал я громче. «Вы в порядке?» Подошел к Тахте, заглянул в лицо бабки и отшатнулся. Глаза были открыты, но закатились. На меня смотрели два белесых пятна. «Твою мать!» — от души сказал я. И тут же чуть до потолка не подскочил. «А ты мою мать не трогай. Моей матери уже на свете нет дольше, чем ты по обоим мирам землю топчешь». Проворчала Мурашиха и уселась на жалобно стонущей тахте. «Пришел, грубит. Звали его?» А никто его не звал. Ворча, она тяжело поднялась на ноги, заковыляла к плите, подвинула чайник. Зрачки ее вернулись на место. А вы всегда так спите, бабка Мурашиха? Заинтересовался я. Вот пристал окаянный. Всегда, не всегда. Это в ваших аристократиях да академиях так учат. Да, мора спрашивать, как она спит. Я с облегчением рассмеялся. Все-таки жуткая сцена вышла, а бабка мне в целом нравилась, хотя бы тем, что не заискивала передо мной. Не хотелось бы взаправду найти ее труп. «Ладно, Мурашиха, не ругайся», — сказал я. «Дело есть. Заплачу за услуги». уж, конечно, заплатишь», — воскликнула Мурашиха. «Куда ты денешься?» «Чего хотел-то?» Она уселась на свои два крепких стула. Я приземлился на знакомый плетенный. «Так», — сказал я, хрустнув пальцами, «в прошлый раз ты мне говорила про принцессу. Я шутку-то понял, когда с Анной познакомился. Да и вообще все, что ты говорила, сбылось. И про пучину холодную, и про объединиться с тем, кого врагом считаю» так что тебе, во-первых, можно доверять, а во-вторых, и не отпирайся. Ниточку великой княжны ты различаешь». «Ну, пусть так», — проворчала бабка, явно польщенная. «А значит, и проследить ее сумеешь», — кивнул я. «Чем мы сейчас и займемся?» «Это как же проследить?» Мурашиха вытаращила на меня глаза. Ты что же это не знаешь? Мне это нельзя. Чего тебе нельзя? Сдвинул я брови. Про тебя на судьбу твою погадать это за денежку малую завсегда. А про других и не проси. Нельзя это в судьбу чужую вмешиваться. Старуха аж пристукнула кулаком по столу. Начался петь чайник. Погоди. Я закрыл усталые глаза и помассировал пальцами веки. «Давай по порядку». «Значит, бабка Мурашиха, увидев будущее, приняла смелое решение убить». «Да-да, я говорю убить, потому что это называется умышленное убийство» Костю Борятинского, после чего поспособствовала призыву в его тело духа из нового мира, чтобы изменить будущее своего мира». Кардинальным образом. А теперь эта же самая бабка-мурашиха лепетит что-то о невозможности вмешаться в чужую судьбу. Все верно? Я ничего не упустил? Бабка насупилась. За то вмешательство я еще расплачиваться буду. И ой как буду! Проворчала она, пряча взгляд. Ну, если уж все равно расплачиваться, так может гулять так гулять, Развел я руками. Все и за все однажды расплатятся. Тоже мне трагедия. Да на кой тебе так нежна! Перешла вдруг в атаку Мурашиха. Чего ты с ней удумал делать? Чего без меня не обойдешься? Молодой да красивый, с деньгой да положением. И к бабке пришел, как прощелыго, последний. А, а! дошло до меня. Ты думаешь, я ее соблазнить хочу, что ли? Сплюнь три раза, бабка. Стал бы я ради такой ерунды в такую рань по городу кататься. Или забыла, с кем разговариваешь?» Бабка, кажется, и впрямь забыла. Похмыкала, глядя на меня. Тут чайник начал свистеть, и она, кряхтя, принялась творить свой загадочный напиток. «Я не буду, спасибо», — предупредил я. Желудок уже грустил без завтрака после богатой на события ночи. И я справедливо полагал, что если ему опять подсунуть вместо пищи какую-то жидкость, он и вовсе расстроится. Надо будет хоть за пирожками заехать, а то обед в академии я уж точно пропущу. «А тебе и не предлагают», — огрызнулась Мурашиха. «Больно надо продукт переводить. Ладно б какой». А то аристократ, князь! Ворча таким образом, мурашиха залила кипятком травы в заварочном чайнике и вернулась с ним к столу. Чашку и вправду принесла одну. Ну так чего тебе с под той княжной великой запонадобилось? спросила мурашиха более миролюбивым тоном. А ты возьми, да посмотри, настойчиво сказал я. Сама для себя. Можешь ведь. Эту весну глянь, а потом решишь уже, надо мне говорить или нет. Для пущей убедительности я сунул руку в карман и достал несколько купюр, Уронил их на стол. Мурашиха, очевидно, заинтересовалась. По моим прикидкам, это был ее недельный заработок. «Вот ведь настырный!» – буркнула Мурашиха. «Ну, гляну, гляну!» Да только не надейся, что тебе чего расскажу. Лишь для спокойствия своего гляну. Все, о чем я прошу, — покладисто кивнул я. Старуха положила руки на стол и замерла. Глаза ее закатились, и я поежился. Неприятное зрелище, как будто зомби на тебя таращится. По комнате пролетел холодный ветер. Я резко обернулся, думая, что кто-то открыл дверь но дверь была закрыта. В следующий миг загудела печка. Я едва успел повернуться к ней, чтобы увидеть, как наружу вырывается пламя. Я вскочил со стула, сжал кулаки, готовый к чему угодно. Пожар, как в театре? Хижина превратится в голема? Из-под полезут гномы-каннибалы? Что-то ударило в потолок, и на нашу голову полетел мелкий ссор. Казалось, там наверху кто-то ходит. Большой и тяжелый. Я мог по звуку проследить его путь. Вот он остановился над печкой, и я услышал его вздох. Звук, от которого по коже пробежал мороз. Явилась из небытия цепь. Обернулась дрессированной змеей вокруг моей ладони. Свелась кольцами на полу, готовая броситься в атаку по первой же мысли. Но атаковать было некого. Опять полыхнула огнем печка. На этот раз из нее вылетел изрядный лоскут пламени, остановился над столом между мной и Мурашихой. В огне я увидел нечеловеческое лицо. Рот, разъябленный в беззвучном крике. Видение истаяло спустя секунду, и тут завопила Мурашиха. Она вскочила, схватила стол и одним движением швырнула его в сторону печки. Заварочный чайник упал и разбился, горячий настой расплескался по сторонам, в воздух поднялся клуб пара. «Ай!» – тонким голосом запищала Мурашиха, схватившись за голову. «Ай!» – из носа у нее потекла кровь. «Что с вами?» – крикнул я. «Помочь чем?» Но бабку, очевидно, начало отпускать. Вернулись на место зрачки, руки опустились вдоль туловища. Сделав пару глубоких вдохов выдохов, бабка посмотрела на меня так, будто я был демоном, явившимся из преисподней по ее душу. На всякий случай, я убрал цепь, чтобы не пугать лишний раз прорицательницу. Помоги! прошептала Мурашиха. Помоги, Помоги княжне! Никто больше помочь не сумеет. Что ты видела? шагнул я к ней. «Убьют-таки Анну, верно?» Мурашиха внезапно расхохоталась, как будто ее одолело безумие. Но смех так же быстро стих. Зато после него вернулся нормальный голос. «Убьют, говоришь?» – проворчала Мурашиха. «Там похуже будет. Ох, не зря ж ты меня, дуру старую, растормошил!» «Ну так зачем ее похитить-то хотят?» Подошел я еще ближе. Смысл? В крови смысл, сказала бабка. Кровь им супостатом нужна императорская. Зачем? удивился я. Зачем? рявкнула Мурашиха. Зачем спрашиваешь? Кровь к крови, и малая кровь влечет за собой большую. Так. Подбодрил я ее. А теперь, пожалуйста, версию для безграмотных солдафонов. Что они затеяли? Ритуал какой-то? Мурашиха проковыляла к тахте и обессиленно упала на нее. Закрыла глаза, руку положила на лоб. Лицо ее сделалось бледным, дыхание трудным. «Если своего добьются», – пробормотала она. Все то и будет, как если бы тебя не призвали. Великая война будет сначала, и войну эту мы проиграем. Потом империю на точки порвут и продадут. Все продадут, все купят, ничего не останется. Ничего. «А делать-то что?» – спросил я. «Делай, что делается». Вяло откликнулась мурашиха. «Развилка там. Сумеешь княжну защитить. И все потекет по правильному руслу. А не сумеешь не остановить уже ничего». «Так, может, как-то подготовиться?» Развил я руками. «Может, Анну предупредить? Императора?» «Предупредишь, и те, вражины, другой план придумают». «Нет. Верно, твой друг новый решит. Надо им как будто в руки отдаться. Да не совсем». «Друг?» – озадачился я. «Да только рядом с тем другом тень ходит, не его», – снова огорошила бабка. «Увидишь ту тень, все у нее вызнаешь». «Любишь ты, мурашиха, с загадками говорить», – вздохнул я вот и в тот раз все ведь верно напророчила а толку я только когда все закончилось и понял о чем ты говорила разум то может не понимает улыбнулась мурашиха не открывая глаз, а душа все распознает разуму то и не нужно понимать он со своим пониманием только хуже сделает ты душу слушай княже а душа «Пусть мне внемлет!» Мурашиха замолчала. Я потоптался рядом с Тахтой и, не выдержав, в сердцах сказал. «Вот и зачем я сюда приезжал вообще? Ничего нового не узнал. Что Анну похитить будут пытаться, мне и так было известно». «Разум, может, и ничего не узнал», — возразила Мурашиха. «А вот душа твоя обогатилась». «Душа!» — скривился я. — Ладно, если больше ничего не скажешь, пойду я. Делать, что делается. — Вот и ступай! — с заметным облегчением благословила меня Мурашиха, к которой уже вернулся нормальный цвет лица. — Ступай, касатик. Все ты правильно сделаешь. И про старого друга своего не забудешь. Поможет он тебе. Верю я в тебя. Сплюнув, я вышел из хибары и нос к носу столкнулся с Платоном. «Я уже начал переживать», — сказал он. «Что там было? Мне показалось, дом трясется». «Ну да, тряхнуло немного», — поморщился я. «Бабка в транс входила. Отвезите меня куда-нибудь, где кормят. А потом в академию. И деду обо всем этом ни слова». «Договорились?» «Уж о последнем-то могли бы и не упоминать», — попрекнул меня учитель. «Что же до первого? Есть тут неподалеку вполне приличное столовое». Никто из администрации не сказал мне по поводу прогула ни слова. Уж не знаю, что им наплели люди Витмана, когда звонили, но явно были весьма убедительны. Во всяком случае, смотрели на меня учителя и наставники с почтением и раскланивались предупредительно. За исключением Илариона Юсупова. Он, как всегда, был зол, будто тысяча чертей. В этом семестре у него и повод был. Ему пришлось заменять внезапно покинувшего преподавательский состав Белозерова. Все же учителя, которых можно взять на работу в элитную академию, на деревьях не растут. Решения такие принимаются не быстро. По иронии судьбы я как раз успел приехать на лекцию Юсупова. Сидел рядом с Полли, слушал высокопарное разглагольствование Эллариона и думал, как же интересно устроена вселенная! Конкретно это. Вот Илларион. явно черный маг. Скотина каких поискать? Ну, у них вся семья такая, против генетики не попрешь. Но ведь в заговоре Иларион не только замешан не был, но еще и, как выяснилось, со своей стороны пытался его раскрыть. С его подачи и Жорж внедрился в кружок, если верить тому, что эти двое наплели, конечно. Я-то думаю, что Жорж внедрился просто потому, что воистину, а Иларион потом его прикрыл, сам узнав о заговоре в ту же ночь, когда он и закончился. В пользу этой версии говорило и поведение Жоржа. Он сначала семестра ходил, как мешком ударенный. Ни с кем не общался, от всех шарахался, будто подменили человека. Ну или человек просто получил запредельную взбучку от отца. Мне не составило труда представить, как Юсупов-старший макает своего отпрыска лицом в бассейн с пираньями, приговаривая. «Заговор, да?» «Заговор против императора, я тебя спрашиваю. Почему ты молчишь? Что ты там булькаешь? Отвечай, когда я тебя спрашиваю». «Вы о чем-то замечтались, господин Борятинский?» — окликнул меня Илларион. «О великом будущем нашей великой империи!» — отозвался я. Илларион скрипнул зубами, что-то проворчал, но не стал дальше концентрироваться на мне. Продолжил описывать технику развития нижней чакры, муладхары. Когда занятия закончились, и мы вышли на традиционную прогулку в парк, Полли накинулась на меня. «Костя, где ты был утром?» «В городе», — дернул я плечом. «Там надо было, в общем». «Ты мне не доверяешь», — огорчилась Полли. «Доверяю», — улыбнулся я. Просто у мужчины бывают свои дела, в которые женщин не посвящают. И если мы с тобой собираемся пожениться, то тебе уже сейчас стоит это понимать». Слово «пожениться» Поля услышала, остальное – нет. Но ей этого хватило по уши. «Ах, Константин Александрович!» – вздохнула поля склонив голову мне на плечо. «Как же надоела эта зима!» Сердце уже просит весны. «Скоро будет весна», — отозвался я. «Совсем не скоро. Еще полтора месяца». «Они быстро пролетят, я тебя уверяю. Оглянуться не успеешь». Я поднял руку и щелкнул пальцами. «Вот так».